Эпилог. Мам, а как сделать звездочку? Очаровательная белокурая девочка, с усердием закусив губу, пыталась согнуть свои маленькие пальчики, чтобы освоить сложное плетение, доступное только в академии. Родная, указательный пальчик вот сюда, а большой вот так. Попробуй. Я с улыбкой наблюдала за попытками малышки сделать так, как я ей показала, но маленькие ручки были пока еще не заточены под подобные плетения. — Мира, тебе нужно немножко потерпеть, ты научишься только чуть позже, — проговорила я с нежностью глядя на упрямо сведенные брови и непрекращающиеся попытки ребенка. У Генри получилось сразу, а он был меня младше. И что у меня там получилась сразу кнопка? Мой старший сын вошел в комнату, полностью одетый в форму Академии магии. Он часто приезжал домой в течение недели, сопровождая отца и с удовольствием проводя время с маленькой сестрой. Мира, едва осознав, что брат приехал, бросила попытки и кинулась к нему в объятия, с удовольствием зажмурившись. «Привет, мамуль!» Генри с малышкой на руках поцеловал меня в щеку. «Устала. Давай пойдем поиграем, а мама отдохнет. Ладно?» Мира серьезным личиком кивнула и помахала мне пока-пока. «Ну, конечно, когда брат рядом, ей больше никто не нужен. А мне действительно нужен был отдых. Мои третьи роды должны были начаться со дня Нади и подарить нам с Дариусом двоих малышей сразу. Мы лишь гадали, кто это будет. Я настаивала, что это девочки-близнецы. А муж был твердо уверен, что я рожу ему мальчика и девочку. Пока я расправляла кровать, меня обняли сзади крепкие руки, слегка поддерживая мой огромный живот. «Как ты, моя родная?» — прошептал мой любимый муж, слегка прикусывая мочку уха. Я дико скучал. Шаловливые руки сразу же двинулись гладить мое тело. Муж не боялся мне навредить, потому что лекарь неосторожно ляпнул недавно, что для облегчения родов нам как можно чаще необходимо телить постель. Муж отнесся к этому очень серьезно и пару раз в день сбегал с работы, чтобы соблюдать указания врача. Не могу сказать, что я была против, но сейчас что-то было не так. Как только муж слегка потянул плечико платья вниз, оголяя кожу, я почувствовала, как по ногам полилась теплая жидкость и резкий спазм внизу живота. — Боюсь, милый, у твоих детей другие планы. Спустя несколько часов я родила на свет двух дочерей, как я и предсказывала, сделав нашу семью еще больше. Как же хорошо, что мне удалось в свое время рискнуть и сбежать от ужаса, происходившего со мной. Встреча с Дариусом и последующие события уже давно стерлись из моей памяти, сменившись приятными воспоминаниями из уже новой жизни. Главное — не сдаваться. Конец книги.